Роберт, 31 марта, утро. Как же это здорово, проснуться не от дребезжания будильника, а потому что выспался, причем эдак хорошо, можно сказать вкусно выспался. Даже Айвор в соседней комнате сегодня не храпел. Что само по себе странно, обычно стены от переливов трясутся, на первом этаже аста гремела тарелками. Оттуда доносился вкусный аромат кофе. Эх, сам себе завидовать начну, уметь жена вкусно кофе варить. Был бы холост, ей-богу соблазнил бы и женился. И почему я не мусульманин? Две жены сказка, мечта поэта. Хотя, как утверждает одна старая песенка, есть одно но. Теща при таком раскладе тоже входит в комплект. Причем, естественно, в двойном размере. Да. Нет в мире полного и безоговорочного счастья. Заглянул в комнату Кайвору. Увидел мирно спящего коллегу. Причем спал крепко. Умотали сивку, крутые горки. Ладно, пусть дрыхнет. У нас по плану выходной. Будем отдыхать, отъедаться и отсыпаться. Спустился вниз и отправился мыться в пристройку. Все-таки золотые руки у Альгиса. Пока мы занимались хомячеством, он сделал нам полноценный душ. Причем не просто лейка какая-нибудь, а с горячей водой. Повезло нам, что у него генератор есть. Очень повезло. Пока приводил себя в божеский вид, услышал веселое девящее щебетание и какой-то мужской голос, причем явно знакомый. «А у нас гости!» Встретив меня на веранде, заявила Аста. «Твой старый знакомый пришел. Очень приятный мужчина. Меня с ним и его женой вчера Альгис познакомил. Только я не успела рассказать, когда вы вернулись. Мне завтрак помог делать». «И он тоже медик, вот!» Она крутанулась на каблуках и улыбнулась. Знакомый медик? Кто такой?» Потом меня озарило. «Док!» Я зашел на кухню, где за столом с чашкой зеленого чая сидел Лешка. Алексей Минарис, мой старый знакомый. Хороший хирург и по совместительству. Дальний сосед подачи, даче. Эдакий классический живодер с дипломом врача и внешностью средневекового пирата. Причем это сравнение ему, вероятно, встило. Он даже отрастил для полноты образа рыжую шкиперскую бородку и теперь оглаживал ее с жутко довольным видом. Правда, сейчас на плече у Алексея сидел не попугай Сильвера, а мой кот, который по непонятной для всех причине жутко его любил. Наверное, потому что Док единственный из моих знакомых докторов, который никогда ничего легким не лечил. Вы из мир, какие люди, Док! чтобы бы вы знали, так и я рад вас видеть живым и невредимым!» Мы крепко пожали друг другу руки. «Вижу, не просто здоров, а даже очень и очень, раз уже успел очаровать нашу хозяйку!» «Привет, Роберт!» На его лице расплалась широкая улыбка. «Раньше спрашивали, как дела, сейчас спрашивают, как с едой!» «Я тут утром шел от больного с маленьким гешефтом, думаю, дай зайду, занесу обжором немного свежей вырезки на завтрак». «Вы же с Айвором едите за четверых». «Бедная Аста! Как она на ваши аппетиты готовить успевает!» «Кто обжоры?» «Мы обжоры!» «Да мы, чтоб ты знал, с Айвором на диете!» «Так слегка клюем по зернышку», — сказал я, наливая себе чашку кофе. «А наша Аста вообще для нас вместо картины. На нее исключительно любуемся. А вот за мясо спасибо. У кого-то часть ноги оттяпал. И что, больной сильно при этом сопротивлялся?» «Не так уж, чтобы очень. Ты же знаешь, я добрый, и лишнего не отрежу. Так на завтрак и на шашлык». «Айвор еще дрыхнет? Вчера, наверное, поздно вернулись. Вас так и не дождался». «Поздно, считай, за полночь. Мародерить ездили и слегка застряли в магазине. Вышла небольшая размолвка с местными мизераблями по поводу очереди. Ну ты знаешь, как бывает, слово за слово, шутка за шуткой, и в общем, как обычно». Но ничего, мы их убедили, что нам лучше уехать. Я вспомнил вчерашние приключения и усмехнулся. Они даже не сопротивлялись. Почти. Ну-ну, Алексей осторожно отпустил кота на пол и поднялся. Алексей осторожно опустил кота на пол и поднялся. Представляю ваши уговоры. Холодных много оставили? Все в пределах охотничьей лицензии. Я выбрал пирожок румяне и впился в него зубами. «А ты молодец, что сюда добрался. Вчера приехал». «Вчера вечером. Сначала сунулись по новой дороге. Но как только пошли разбитые машины, сразу и развернулся. Понял, что ничего хорошего дальше не увижу. Приезжаю, а моей Еленке сразу же на тебя настучали. Мол, мародерит, жена неизвестно где, а он тут с девушками отсиживается. Видмонтес, наверное, стучал, сучара эдакая. Все-таки надо ему личико рехтануть. ей-богу, надо». «Робби, да не трожь ты его, оно тебе надо, иметь таких удовольствий. Если ты еще не настрелялся, то у меня есть красивая идея. Ты сможешь пострелять со всей радостью к этому делу, причем много и со вкусом. О делах потом, давай сначала завтракать». Мы усели за стол, и тут как раз к с шампиньонами со второго этажа спустился Айвор, соний И Интересно, он еду сквозь сон чувствует или у него рефлексы, как у собаки Павлова. Пока завтракали, док усиленно расточал комплименты хозяйке, окончательно ее смутив. «Алексей!» Астра хитро стрельнула в его сторону глазами. «Если вы не прекратите меня смущать, пожалуй, вашей жене». «Вот!» Доктор поднял палец вверх. «Везде женские заговоры. Кстати, Ленка говорила, что вы пирогами нас кормить собираетесь». «Точно! Вот я к ней сейчас и пойду, пожалуюсь на вас». Она встала из-за стола и поставила чашку в раковину. «Мальчики, посуду помойте, а я пошла к Лене. Пироги готовить, не скучайте». Девушка ушла. Причем, выходя из кухни, она локтем проверила пистолет на боку. Молодец, привыкает. Пока нас вчера не было, Альгис провел для нее небольшой курс молодого бойца. И они даже успели пострелять немного. «Ну что ж, дело нужное. Вот отдохнем» и я займусь серьезно ее обучением. А заодно я евро припашу к этому делу. «Парни, и как вы еще держитесь?» Док проводил ее взглядом и весело посмотрел на нас. «Вы что, святые? Я бы уже напрочь слюной зашел, ей-богу. Кстати, если у вас зеленого чая много, давай махнемся на пачку кофе». «Выдадим тебе чаю, не переживай». Я закурил и, пустив дым в потолок, спросил. «Рассказывай лучше про житье-бытье». «Эти 10 дней где отсиживался? Может, кого-нибудь из наших общих знакомых встречал?» «Эх, парни!» Лёшка запустил пятерню себе в борду и погрустнел. «Какое тут житьё при таких раскладах! После последних 10 дней я работу в Ираке вспоминаю, как отдых в пятизвёздочном отеле, ей-богу!» И знакомых нет, почти никого не видел. Большинство знакомых медиков погибло сразу же, еще в начале эпидемии. Тогда ведь еще никто не знал, что это зомби. Думали, что редкий вид бешенства. Даже версия была, что вирус из Африки приплыл с каким-то сухогрузом. В Клайпеде еще 21 числа в порту какой-то старпом в зомби превратился. И половину команды покусал. Слушай, док. Айвор налил себе еще кофе и уселся верхом на стул. Объясни мне одну вещь. Если это эпидемия, то должен быть какой-то очаг. То есть место, откуда это все пошло. Лаборатория какая-то или еще что-нибудь, не знаю. Но как так могло случиться, что этот вирус появился сразу в разных точках земного шара? Причем почти одновременно. Вообще, складывается такое ощущение, я стряхнул пепел с сигареты, что все это тщательно было спланировано заранее. Как утверждает Альгис, столкнулись интересы авторов экономического кризиса и их оппонентов. Проще говоря, кто-то пытался поделить мир. А когда не получилось, побежденная страна решила применить абсолютное оружие – вирус. Вирус, кстати, не оружие. Алексей задумчиво поставил кружку на стол и оглянулся на чайник. Он штука хитрая, убивает в теле человека любую болезнь. Тот, кто его создал – гений. На мой взгляд, произошла какая-то ошибка или кто-то специально ее сделал. У вас за последние дни наверняка даже насморка не было. «Не было», — согласился Сайвар. А у Роберта спина болеть перестала. «Вот видите», — сказал Алексей. «В общем, здесь еще очень много непонятного. От способов распространения до возможности лечения. Сами понимаете, что здесь на даче вакцину не придумаю. Условий нет. Да и не моя это специальность. Я костоправ все-таки, но...» «Голову даю на отсечение, что вакцина существует», – закончил он. «А что за дело хотел предложить?» – спросил я. «Да, теперь о деле. Айвар, сделал еще чайку, а!» Алексей слегка комично вытянул вперед руку. «Подайте, дяденьки, на чашечку зеленого чая, по бедности. Соскучился без зеленого чая жутко. Так вот о делах». «Я что тут подумал, парни? Здесь на дачах уже 7.20 собралось». В общей сложности под 100 человек, думаю, еще приедут. Если не хозяев дач, то их знакомые или родственники здесь живущих. Так вот, 100 человек, и все обособленно так раздроблено. Все тишком-тишком. Видмонта с воду мутит. Говорит, надо создавать центр национального спасения в виде колхозного хозяйства. С ним во главе, что ли? Я зло улыбнулся. Это он умеет. Руководить и глотку драть на собраниях. «Ты знаешь, мы последние дни здесь почти не были, все мародерили, так что кроме Альгиса ни с кем и не общались, что народ говорит». «А ничего не говорит». Алексей принял от айвора свежую чашку чая и благодарно кивнул. «Ты сам знаешь наш прибалтийский менталитет, все в одиночку привыкли, но изредка и одиночкам нужна помощь, к примеру, медицинская. Я тут присмотрел одну дачу, пустую, буду там создавать больницу». Аста, думаю, подключится. Она хоть и ветеринар, но все равно медик. Людям это нужно, ведь врачей мало осталось. Как там говорили в известном клипе. Таких людей почти нет и скоро совсем не будет. Грабить я не умею, значит для меня это единственный шанс выжить. Сами знаете, кто всегда будет с куском хлеба. Живодер-костоправ и горбовщик. Две вечные профессии, особенно если они будут работать вместе. Но возникает одно «но». Нужны лекарства, инструменты и прочее. У меня с собой только несколько инструментов, но для нормальной работы это мало. Правда, я знаю, где все это можно достать. «Где?» – почти хором спросили мы. «Склад какой-нибудь медицинский?» «Нет, клиника КМУ на седьмом форту». «Ну ты придумал!» Мы с Айвором дружно рассмеялись. «Ты представляешь, что там сейчас творится?» Видел, что происходит с зомби, когда они хорошо подкормятся? Они трансформируются в эдаких монстров. Причем таких, что мама ради меня обратно. Мы одного такого завалили вчера. Так на это ушло магазин 7.62 и около 10 патронов с картечью. А теперь представь, что ты идешь штурмовать клинику, где этих живчиков даху э, много в общем. Нам будет нужен танк и желательно перед штурмом провести арт-подготовку по территории. Иначе просто не пройдем. Погоди, Робби, в лоб штурмовать не предлагаю, это глупо. Но ты знаешь, что под всеми корпусами клиники есть подземные переходы. И это служебные помещения. Больных там не было. Они только для персонала и только со специальным ключом. По ним катали больных между корпусами. И что особенно важно, изредка по ним возили людей в морг, куда все подземные ходы исходятся. Все дороги ведут в морг закончил айвор именно морг у нас находится по левую сторону почти на краю комплекса туда можно пробраться не заходя на территорию клиники а уже оттуда по подземным переходам идем в любой корпус причем до мест где хранятся лекарства мы доберемся почти без проблем конечно там будут зомби и эти ваши как их живчики не без этого но и цена приза очень высока «Сами понимаете, что в ближайшее время цены на лекарства будут очень большими. Думайте, парни. Я вас за советскую власть не агитирую. Тут все просто. Каждый за себя. Поэтому смотрите на это, как на обычный бизнес». Мы с Айвером переглянулись. Логично, Лешка рассуждает. «Но штурмовать втроем клинику?» «Нам еще нужны люди. Я встал и начал по привычке мерить кухню шагами. Втроем не пройдем». Кстати, про людей. Робби, ты помнишь моего теску Алексея Сироздинова?» Да, помню, встречался с ним несколько раз на соревнованиях. Он работал в рекламном отделе КСД, а потом куда-то пропал. Говорят, уехал за границу в Ирландию. Поговаривали, что у него были какие-то серьезные проблемы. Ну, проблема это мягко сказано. Алексей посерьезнел. Помнишь года два назад, Кауна с ума сходил? Мол, войны наркомафии и прочего лабуда. Были слухи, что он к этому ручки приложил, мстил за кого-то. Помню, было такое дело, правда подробностей не знаю. Меньше знаешь, крепче спишь. Алексей задумался. Есть у меня мысли по этому поводу, но скажу откровенно. Если он и сделал что эдакое, то воздух в городе стал только чище. Причем его даже полиция не трогала, доказательств никаких, а подозрение к делу не подошьешь. Так вот, перед самым началом я его встретил в городе. В оружейном магазине. Знаете, где Сашка Айдаров работает? Он сказал, что в городе останется в любом, даже в самом плохом случае. Знаю, где он живет. И думаю, надо его уговорить перебраться сюда, на даче. Жаль, если он погибнет не за грош. Айвор посмотрел в окно. Видно, пытаясь что-то вспомнить. Слышал эту историю. Ну так, на уровне слухов. В одиночку трудно. Я встала и открыл окно. Накурили мы безбожно. Аста вернется, убьет на месте. Мы тут одного парня встретили, уже в виде зомби. Тоже пытался в одиночку выжить, но не получилось. А если Сиродзинова найдем, то вчетвером, можно думать, все полегче будет. Надо еще в одно место съездить, к армейским друзьям, поговорить. Там еще человек пять будет. «Значит так», – Лешка встал и хлопнул ладонью по столу, – «завтра еду в город, искать теску, а вы переговорите с вояками. Если все сложится, то через неделю можем устроить фейерверк, договорились?» «Да», – я посмотрел на Айвара. «Что мыслишь, коллега?» «Думаю, могём, точнее, могим».